Глава 11. Деньги. Дверь открыла мама. Где она? завопила я, заглядывая маме за плечо. Я ей покажу сладкую жизнь. Кто? не поняла мама и тут же одернула меня. Перестань прыгать. Как у тебя все прошло? Отлично. Я влетела в квартиру и закричала: "Катька, я тебя прощаю в честь первого дня своей первой работы. Выходи праздновать!" Тишина. Мама взяла тряпку и вытерла следы от моих кроссовок. Катька, я тебе торт купила. Молчание. Мама покачала головой и спросила: Что ты с ней делала, с ученицей? Ничего, честно ответила я и снова закричала: Катька, я торт купила в пятерочке, а он почему-то не в бакалее, а в йогуртах лежал. Ты врешь!» Катька выскочила из моей комнаты, схватила меня за руки и принялась трясти. "Я только что там была", возмутилась она. «Все проверяла, не ври. Как легко тебя поймать на крючок", хихачу я, выдергивая руки и уворачиваясь от неё. "Ты просто рыбка, Катенька, вкусная, сочная рыбка. Не называй меня так, ненавижу рыбу", рычит Катя. "Признавайся быстро, где взяла торт? В каком отделе?" Мне так смешно, что хочется плюхнуться на пол. Я смеюсь, качаю головой, протягиваю Кате торт, но его перехватывает мама со словами: "Перестаньте дурить. замерщик придет с минуты на минуту. На кухню обе марш. Чай стынет". "Правда скажи", шепчет Катя, "не в силах отстать от меня. Торт на месте лежал. Сначала ты признайся, что терпеть не можешь свою работу", шепчу я в ответ. обожаю, усмехается Катя. А ты мне, видать, завидуешь, племяшка фисташка. Еще чего? Ну и мучайся. Катька работает мерчендайзером, ездит на машине по разным магазинам, проверяет, как продукты лежат на полках, в правильных ли местах развешаны рекламные лозунги, развозит какие-то подарки от фирмы. На семейных сборищах Катька любит рассказывать, что это самая веселая работа на свете. свобода передвижений раз загибает она пальцы на руке отсутствие — два езжу в машине слушаю музыку мужчины на дорогах так и пытаются познакомиться мечта а не работа Однажды мы возвращались из Зеленограда после очередного семейного праздника. Родители думали, что я заснула, и в полголоса обсуждали, что Катя никогда не стала бы мерчендайзером по собственной воле. Когда Егор уходил от них, то предложил устроить Катю на эту работу. Деваться ей было некуда, вот и согласилась. Даже если так, я все равно немного завидую Кате. Она умеет во всем видеть положительные стороны. Для нее любое дело праздник. Катя всегда весело, не то что моим родителям. Мы приходим на кухню, толкая друг друга локтями, как две расшалившиеся первоклашки. Катя кладет мне на шею ледяную ладонь, и я взвизгиваю от испуга. В отместку я хватаю ее за нос, и тут же она пищит: "Осторожно, смажешь тонак". Да перестаньте ворчит, мама, нарезая торт на кусочки. Фундук вываливается из одного кусочка. Мы с Катькой перемигиваемся. Ее рука взлетает быстрее моей. Раз и нет орешка. Я не свожу глаз со следующего орешка и с показываю Кате кулак. Так что вы делали, повторяет мама, с этой девочкой. Она наливает мне чай, придерживая крышку чайника. Не выдержав, хватаю кусок торта и запихиваю в рот. А сказала, это мой подарок, плаксиво говорит Катя. У нее звонит телефон. Она глядит на экран и сбрасывает вызов. Мы ничего не делали, с набитым ртом отвечаю я маме. Я ей сказала одну фразу по-испански. Она ее запомнила. Потом повторила няне. «Все, За это мне дали 500 рублей». Сколько, сколько? вытаращила глаза Катя. Ты серьезно?» За одну фразу. Телефон зазвонил снова, и Катька сбросила вызов не глядя. За час занятий фыркнула я. Вы весь час учили одну фразу? Так и не отрезав Катьке кусочек, мама отложила нож и уперлась руками в бока. Нет, Дана способная, пожала я плечами, собирая чайной ложкой крошки от торта. Выучила эту фразу за одну секунду. Мне бы такую память. А чем вы занимались оставшееся время, с интересом спросила Катька. Не поверишь, хихикнула я. Я сидела на полу, просто сидела на полу и все». Я поднесла карту чашку с чаем. Анька, возмущенно сказала Катя. Твою дочь взяли работать китайским болванчиком, сидит в углу, кивает и за это платит». Меня так насмешило словосочетание "китайский болванчик", что я фыркнула, обрызгав Катю чаем. "Тоже хочу таких клиентов", буркнула Катя, протянув руку к торту и отломив кусок. "Клиентов, которые платят за безделье. Хотя лучше бы просто выиграть денег в лотерею", мечтательно добавила я. "Целый чемодан золотых монет, как в детских книжках. Я бы накупила себе нарядов". Кстати, мам, воскликнула я. Сегодня литераторша пришла в новой водолазки. Ты не поверишь, свитер бордовый, и к нему она подобрала такие заколки. Подожди, тебе и правда заплатили, перебила меня мама. Она так и стояла передо мной, не притронулась ни к чаю, ни к торту. А, вспомнила я подарки. Поднялась, выскочила в коридор, вернулась с серебристой коробочкой в руках. Это тебе, мам, трюфели. Ты ведь любишь. Это я купила на зарплату. Тон у меня был странный, как будто я оправдываюсь или извиняюсь. Не знаю, что заставило меня так говорить. Может, мамин взгляд. То есть ты взяла деньги за то, что час сидела на полу? Это был урок, возразила я. Урок чего? не отступала мама. Сама знаешь, чего рассердилась я. Ой-ой, пробормотала Катя, прихлебывая чай. Пожалуй, я поеду. Подожди, заявила я и вытащила из пакета яркий мяч в пупырышках. Вот, это для Гуси. На первые заработанные мной деньги я купила подарки для семьи, а семье они не нужны. Последние слова я отчеканила, глядя маме в лицо. Ну почему не нужны? пробормотала Катя. Спасибо, Машка, мне приятно. Ты должна их вернуть, заявила мама. «Кого испугалась я. Деньги у меня их нет больше. Я тебе дам. Ты должна отдать этим людям деньги. Мама села наконец за стол и потерла щеки руками, словно хотела их согреть. Почему вернуть? закричала я. Потому что это не преподавание, это не работа. А что? спросила Катя. Мама не отвечала. Ты сама нашла мне эту работу. Тихо и отчетливо сказала я. Правда? Удивилась Катя. Анють, у вас плохо с деньгами? Мама Мамовскинула голову. Как ты считаешь сама, эти деньги заработаны? Ну зачем ты с ней так, Ань, упрекнула Катя? Не знаю, почему я разревелась. из-за маминого вопроса или Катиной жалости? Мне стало душно. Я выскочила в прихожую и сдернула куртку с крючка так сильно, что с треском оторвала петельку вешалку. Швырнула куртку на пол, схватила рюкзак, перевернула его и вывалила на куртку учебники, тетради, папку с рисунками животных для даны и кошелек. Я не помнила, сколько денег осталось после покупок, но я выхватила все банкноты, что были в кошельке, и шлепнула их на кухонный стол. Вот, отдай своей Ирене. Пусть. Я не договорила, просто убежала в ванную и открыла оба крана над раковиной на полную мощь. Потянулась к душу. Сквозь шум воды послышался мамин голос: "Воду не трать". Я притворилась, что не слышу, но, постояв возле водопада, закрыла краны. Подумала, что вместе с водой утекают и деньги, которыми за нее платят. Странно, раньше я вообще про такое не думала. Сегодня деньги словно подобрались ко мне близко-близко, стоят напротив и дышат в лицо. Попробуй не замечая их. Все равно я права, сквозь зубы проговорила я. Катя меня понимает. Тут до меня снова донеслись мамины слова. Бывает, Катя, жалость нужная, а бывает ненужная. И Катин серьезный голос: "Перестань, Анюта, она еще ребенок. Я тихо ахнула. Ребенок? Я? "Ну, Катька", проворчала я. "Я думала, ты на моей стороне, а ты, оказывается, считаешь меня маленькой предательница. Я даже треснула кулаком об дверь. Они там на кухне замолчали на секунду. Я снова включила воду, подождала и начала потихоньку уменьшать напор. Струя делалась все тоньше и тоньше, а потом я выключила воду, потому что услышала, как мама грохочет посудой.